Глава 13. С наступлением ночи с болота пополз туман, но вернувшись к месту дислокации эльфа, мы нашли затепленный из ничего костер и дана, мирно шинкующего бутерброды. И чем вы там столько времени в кустах занимались? похабно ухмыляясь, осведомился подранок. Я посмотрела на гол Тодда. Он на меня. Под его скептическим взглядом у меня вырвался смешок. Где у эльфов мыслящий орган? Хотя хозяин леса мне не понравился мутный тип. В нормальном сознании не укладывается: Сидишь, пьешь пиво с человеком, а через неделю, что поделать, идешь его убивать. И вы спокойно это обсуждаете: Бррр. Ну и денек! Переходы, драки. Теперь еще этот дирана кират тфу, не выговоришь. Я снова прыснула, давясь дымом: Страх и ужас в модных джинсах это, знаете ли. Поймав недоуменные взгляды своих спутников, я мотнула головой, мол, ничего, и переключила внимание на Дана. Он выглядел великолепно. Насколько может выглядеть великолепно эльф в грязной тунике на голое тело. Но непринужденная элегантность и грация, с которой он двигался, завораживала. Тут я совершенно не кстати подумала, что мою собственную одежду уже ничего не спасет. Рубаху придется сжечь, она уже непригодна ни к чему колом, стоящей от грязи и крови, ткань уже не годилась даже на тряпки. Пришло время переодеться в свитер, так и валяющийся сиротливо на дне рюкзака. Одной проблемой меньше. Переодевшись за кустами, я предстала перед спутниками совершенно обычной походной девочкой. Свитерок с вытянутыми рукавами, косуха. Придвинувшись ближе к костру, я, непреодолимо зевая, взяла бутерброд. — Хозяин здесь! — коротко оповестил Дана Некромант. Эльф сплюнул. До места назначения осталось совсем чуть-чуть. «Полагаю, тебя интересует, что нужно этому плохому парню?» Хлопая ресницами, уточнила я. «Не, мне просто интересно, что он тут делает, и еще больше, откуда он узнал о цели нашего путешествия. Этот, хм, должен быть за много миль отсюда. Теперь я уже ничего не докажу. Посему мне остается одно». «Не здесь и не сейчас», — покачал головой гол тот. Я же еще раз зевнула и, пожелав всем спокойной ночи, удалилась спать. День и так выдался, не сахар. Но встреча с хозяином меня доконала окончательно. Проснулась я с ощущением чего-то очень хорошего. Потихоньку, приходя в себя от сна, я обнаружила свою голову на плече некроманта. Одна коленка упиралась ему в бок, а вторая фривольно расположилась у колдуна на животе. Причем он совершенно блаженно спал. Я улыбнулась, вспоминая, как еще совсем недавно мое поведение приводило мужчин в шоковое состояние, и они искали спасения у костра. Не до конца понимая, что делаю, я легко коснулась губами его щеки. Напряженное, даже во сне лицо разгладилось. Неожиданно для себя я покраснела. Странно, отношения у меня бывали и раньше, но как-то никогда и не думала стесняться. А тут, как девочка, краснею, смущаюсь, слова не могу подобрать. Не переставая улыбаться, тихонько, чтобы не потревожить объект своих чувств, встала и отправилась собирать завтрак из того, что оставалось на дне сумок. Готовить из мха, как эльф, я не умела, но сварить похлебку из остатков стратегического запаса уж как-нибудь смогу. Напевая какую-то незамысловатую мелодию, я ждала, когда закипит мое варево. За спиной послышался шорох, а затем и шаги. «Совсем — Совсем отрава? — зевнул эльф. Постоянный недосып стал сказываться уже и на нем. Вокруг глаз обозначились тени. Он зябко потирал голые плечи. «Не, я тоже поежилась от утренней прохлады. Устала я», — неожиданно для себя пожаловалась я. «Потерпи», — серьезно посмотрел на меня он. «Недолго осталось, мы почти на месте». «Преступление!» Вздох вышел невеселым. Эльф кивнул. «Гол тот присоединился к нам, когда я сообщила, что оно готово». Идентифицировать то, что было в котелке, не смог никто, но было решено, что это съедобно. Уютный бункер, как я называла здание колл-центра, был где-то невероятно далеко. Там было все просто и понятно. Знай себе, решай проблемки абонентов. Здесь были настоящие проблемы, и ничего понятно не было. Привычным было только постоянное желание выспаться. И таким же нереализуемым. Весь следующий переход некромант как-то странно смотрел на меня. А я, очевидно взбодрившись, насвистывала скрипичную тему из бедняжки. Но все однажды заканчивается. А потом начинается что-то новое. После полудня мы достигли промежуточной цели нашего путешествия. Лес был невероятным, потрясающим, божественным. Нет, он просто был. Величественные деревья уходили кронами в небеса, заменяя кронами облака. Выглянувшее наконец солнце тонкой паутинкой пробивалось вниз сквозь них. Это был храм природы, и она была здесь повсюду. Ее магия чувствовалась даже в воздухе, как-то особенно торжественно замершим вокруг нас. Землю устилал ковер из тонкой молодой травы. В ней заблудилась стайка желтых сухих листочков, а кое-где проглядывали неизвестные мне цветы. Здесь стояла совершенно особенная тишина, торжественная и непередаваемая словами. Запахи древних стволов, прогретых солнцем, молодой зеленой травы и тихой, неспешно текущей жизни. Эти деревья были на самом деле живыми и у них совершенно точно была душа. От необъятности, невозможности понять все своими неподготовленными к такому органами чувств захватывала дух. А от счастья, от такой близости к силе хотелось плакать. Деревья дышали, росли, тихо шептали что-то друг другу на недосягаемой высоте тысячелетиями, и казалось невероятным, что кто-то мог посягнуть на такое. Мои сомнения в непорядочности отдельных индивидов рассеялись спустя каких-то пару часов, когда мы вышли на место преступления. Это было ужасно настолько, насколько было прекрасно зрелище, представшее перед нашими глазами, когда мы покинули топь. Обугленные остатки величественных стволов хранили в себе следы чужой злой воли. Клочья коры, покрывавшие землю насколько хватало взгляда, подернулись плесенью от окружающего смрада. У меня мгновенно разболелась голова и едва не стошнило. Кое-где виднелись вывороченные из земли корни, под которыми я могла выпрямиться в полный рост, а несколько деревьев, уже ничем не сдерживаемые, кроме мощных плечей своих соседей-великанов, угрожающе скрипели ветвями. М да, не хотелось бы, чтобы такое рухнуло на голову. И боль. Везде. Повсюду. Дыхание застревало в горле, потому что воздух был пропитан ею насквозь. Помимо воли я начала трансформироваться, впервые за время нашего путешествия. Превозмогая собственную боль, я не переставала прислушиваться тем особым звериным чутьем, которым так нежданно наградила меня природа. Опустившись на колени, коснулась пальцами умирающей земли. Жизнь мучительно медленно уходила из нее. Магия природы пыталась восстановить себя в этом месте, но сил почти не осталось. Она как будто что-то шептала в предсмертном забытии, но уже так тихо, что можно было разобрать только отдельные звуки. «Как это было?» Тихо спросила я на древнем языке не людей, которые я откуда-то знала. Я не рассчитывала, что она откликнется безобразия, учиненные вандалом, произошли давно, но это произошло. Земля под пальцами как будто собрала оставшиеся крохи силы для последнего вздоха, и я ее услышала. Ее нечеловеческую боль, ее ненависть к уроду, сделавшую это с ней и ее детьми. Меня скрутило мгновенно. Из измененного горла раздался не то рык, не то хрип. Глаза заволокло розовой пеленой. Кулаки сжались сами собой, когти вонзились в ладони. Мышцы напряглись, пытаясь облегчить боль зверя, жилы натянулись до предела. Краем сознания я уловила движение рядом с собой и наотмашь взмахнула изменившейся рукой. Наверное, я все же отключилась, потому что время вдруг перестало существовать. А вместе с ним и я. Осталась только сила этого места, неоформленное в существо. Древняя настолько, что не нуждалась в материальном теле. И я чувствовала, как полыхал пожар, как лился дождь, неспособный его погасить, как гнилая вода болота подступила к самым корням древних деревьев. И во всем этом буйстве чужой, чуждой магии полыхали черно-синие руны, вырезанные глубоко в стволах деревьев. Они гасили магию этой земли, делали ее беспомощной и продлевали мучения каждой живой души. Мне это причиняло такую боль, что даже сквозь измененное состояние пробился соленый привкус. Не обращая внимания, я искала. Если бы осталась способность испытывать страх, я бы испугалась, что человеческая оболочка может не выдержать. Но уже на грани окончательной потери сознания я почувствовала настоящий источник энергии, питающий эту вакханалию. Он стоял, закинув голову. Фигуру, конечно, драпировал плащ, но это мне не было нужно. Зверь-телепат уже почуял его. Сознание возвращалось медленно и неохотно. Да и стоило ли оно того, чтобы в него приходить? Во рту пересохло, как после глобальной пьянки. Я попыталась пошевелиться, и не смогла. Мышцы злорадно ответили такой болью, что перед глазами замелькали звезды. Голова была готова лопнуть от самого незначительного движения. Уши заложила. А с подбородка на шею текло что-то теплое и липкое. Желание жить утекало, как песок сквозь пальцы. Нет, детка, так не пойдет, как сквозь вату я услышала сдавленный хрип. Дальше я не разобрала ни слова. Правда, это было и не нужно. Бред, конечно, ускользающего сознания, но я почувствовала на губах прохладный легкий поцелуй, возвращающий силы. Умирать и правда резко расхотелось. Я честно пыталась вновь потерять сознание, но любопытство оказалось сильнее меня. С трудом разлепив запекшиеся веки и сфокусировав сразу заслезившиеся глаза, я узрела склонившееся над собой встревоженное, как-то разом осунувшееся лицо некроманта. Почему я раньше не замечала, что эта недельная небритость ему идет? Эльф маячил где-то на краю зрения. Кажется, он пытался прижать что-то к лицу. Сморгнув слезы, я поняла, что это какая-то окровавленная тряпка. «Хвала небесам!» Гол тот тяжело осел рядом. Только сейчас я почувствовала, что все еще лежу на земле, а под головой кем-то заботливо подложенная сумка. С трудом, стараясь не рассыпаться, подняла руку и заметила, что она приняла первозданный вид. Значит, я уже снова девушка, а не зверь. Уже неплохо. На ладони отчетливо запеклись маленькие треугольные царапины, а ногти грязные, как будто я выкапывалась из земли. Значит, мне это не приснилось. «Вы...» — я облизала губы. «От меня...» Так просто не... не отделаетесь. Связки работали тяжело, но, к счастью, нормально. Эльф приблизился к нам и расслышал последние слова. «Да уж, как мы только не пытались!» — серьезно покачал он головой. «Ничего тебя не берет!» Я привыкла выполнять свои обещания. Голос еще срывался на сипы, но постепенно говорить стало легче. А я на днях как раз обещала одному ублюдку пережить его. Мои соратники дружно заржали. Нервная, конечно. Я закрыла глаза. «Вы у меня научитесь смеяться и доверять людям». С удивлением я поняла, что боль понемногу отпускает, хотя мышцы продолжают остро отзываться на каждое движение. Как бы выяснить, не повредила ли я себе чего-то важного? Снова приоткрыв глаза, я увидела над собой лица спутников. На щеке эльфа кровоточили три тонкие, но очевидно глубокие царапины. На мой вопросительный взгляд, он ответил еще более красноречивым «на мои руки». Я с трудом вспомнила взмах когтистой лапой. Да, не повезло ушастому. Реакция полуоборотня оказалась быстрее, чем у него. Аккуратно приподнявшись на локтях, я обнаружила, что голова почти не кружится. А когда перед глазами перестали расплываться черные круги, почувствовала себя вполне живой. «Мы за тебя здорово испугались», — покачал головой Арданиэль. «Тебя так скрутило? Что это было? Неужели...» Я кивнула мне показалось что это несчастная земля это я сама это не человеческая боль горе брр по плечам побежали мурашки ничего себе сдержанно удивился гол тот вот это эффект от уникальной комбинации способностей я о таком только читал в древних книгах и что еще там пишут я окончательно села и потёрла глаза они все еще болели и слезились от дневного света что видимо колдун углубился в размышления. «Что еще пишут про такие ужасти?» «Удивительно, но почти ничего. Насколько мне известно, способности полукровок никем до конца не изучены, посему предсказать, что и как, невозможно. Понимаешь, оборотни не бывают телепатами, и, как правило, оборотни и люди ненавидят друг друга. Это исторически сложившаяся данность. Твои родители — редчайший случай. Почему так у них случилось, понятия не имею. Но в результате подобных смешанных межрасовых браков получается... Хм, в общем никогда заранее неизвестно будет ли ребенок обычным человеком обычным оборотнем или это будет полукровка в любом случае я ни разу не слышал о способностях телепатии у таких как ты когда мы узнали что хранительница дана имеет телепатические способности я честно сказать перерыл всю свою немаленькую библиотеку и не обнаружил ничего даже отдаленно похожего все говорило о том что это невозможно сейчас же мы наблюдали уникальную вещь Он прервал экскурс в историю и вздохнул. «Так, может, ты видела его?» Вдруг спросил эльф. «Вот ведь я напрочь забыла про типа в плаще. Точно, он был здесь, этот негодяй и пакостник». Я молча кивнула, пытаясь разобраться в том, что почувствовала. Кто он? Какой он? Мысли-образы, которые передала мне Земля, четко отпечатались в памяти, но описать словами я их не могла. Найду — узнаю. «Это не эльф», — наконец сформулировала я. Я не знаю такого существа, описать его трудно, но если я его увижу, услышу, почувствую, то узнаю. Это совершенно точно». Дан, как мне показалось, облегченно вздохнул и снова коснулся царапин на щеке. «Это радует. Скажи, ты можешь описать, что здесь произошло? Судя по тому, что ты чуть не сломала себе хребет, все гораздо хуже, чем мы думали». Я задумалась. Передать словами то, что я почувствовала, невозможно. Никакие слова не передадут того ужаса, что познала это место, как бессильно плакала земля, как стонали тысячелетние деревья, погибая в негасимом пламени. Это было очень страшно и очень больно, — просто сказала я. Я не хотела бы снова пережить это. Когда окончательно стемнело, мы добрались до небольшой эльфийской деревни, устроенной на ветвях деревьев. Пара эльфов-дозорных, формально уточнив цель визита, пропустили нас. Сил тащиться куда-то дальше не было и мы с благодарностью ступили на лестницу Лиану, которая спустилась с ближайшего дерева. В домике на дереве оказалось все, что нужно уставшему путнику. В том числе и хозяйка. Пожилая эльфийка, выглядевшая лет на сорок, что для ушастых считалось, наверное, пределом древности. Дальше они просто не старели. Она тепло улыбнулась нам, накрывая стол. «Добро пожаловать! Мальчики передали мне, что вам нужен отдых!» «Благодарю тебя, достопочтенная Далика!» Дан низко поклонился. Хозяйка звонко рассмеялась, заставляя его выпрямиться. Арданиэль, в моем доме всегда будут рады тебе и твоим спутникам. Садитесь за стол, а я пока приготовлю вам постели. Она удалилась изящной легкой походкой. Мы же, не дожидаясь письменного приглашения, накинулись на еду. Я неожиданно вспомнила, что в последний раз мы завтракали еще на болоте и попробовала наесться впрок. На ироничные взгляды своих спутников я отвечала царственным молчанием, наглядно демонстрируя известную народную мудрость о том, что «когда я ем, я глух и нем, хитёр и быстр и дьявольски умен. Они потешались, но отставать от меня были не намерены.